Глава восьмая «Мадам, вы забыли солнцезащитные очки!» Крикнула с порога дома Марина. Ольга весело сбегала по ступенькам к своему новенькому кабриолету. Она остановилась, поджидая спешащую навстречу девушку. Взяла очки, улыбнулась, поблагодарила. «Спасибо, крошка! Если бы не ты, пришлось бы возвращаться. Солнце сегодня ослепительное!» «Смотри, не пей по дороге!» – не удержалась от напутствия подруга. «Не волнуйся, только апельсиновый сок. Лучше пожелай мне ни пуха, ни пера!» Марина удивилась. «Ни пуха, ни пера? Зачем это?» «Ты же не в клетку с тиграми отправляешься!» Ольга нахмурилась. «Знаешь, в последние дни мне как-то не по себе!» Шепотом призналась она. «Особенно, когда выхожу из дома!» «Ну, тогда ни пуха, ни пера!» Пожала плечами Марина. «К черту!» Уже задорно воскликнула Ольга и снова весело зацокала каблучками по ступенькам. Домработница проводила ее доброжелательным взглядом. «Вот оглашенная!» Усмехнулась она. Если на наедине Марина и Ольга обращались друг другу на «ты», то в присутствии третьего лица подруги соблюдали декорум. Марина называла хозяйку мадам, Ольга же употребляла в общении с домработницей массу ласкательных. «Душечка, лапушка, малышка». «Смотри, опять опоздаем», – сердито произнес Георгий, когда Ольга уселась в свой новенький ягуар. «Может, лучше я поведу?» «И еще чего», – возмутилась мачиха. «Я не пьяна и не собираюсь пить вообще!» «Посмотрим!» Отворачиваясь, буркнул Георгий. «Еще не вечер!» Ольга нажала на кнопку пуска и лукаво спросила. «Значит, говоришь, опаздываем?» «Ну что ж, тогда с ветерком!» Она резко сорвала машину с места и рассмеялась громким неестественным смехом. Георгий побледнел. Он понял, что его мужеству предстоят серьезные испытания. Автомобиль мчался на предельной скорости. Ветер свистел в ушах. Разговаривать было невозможно. На горизонте показалось придорожное кафе, в которое заходила Ольга, когда они встречали Павла Александровича в прошлый раз. «Ха! У этого заведения снова знакомый porsche прокричал Георгий. Ольга глянула в сторону промелькнувшего кафе и слегка притормозила. «Похоже, тот тип завсегдата -то и местной забегаловки», съязвил молодой человек. «У меня тоже складывается такое впечатление», согласилась она, разворачивая автомобиль. Георгий испугался. «Что ты делаешь?» «Разве не видишь? Возвращаюсь!» невозмутимо ответила Ольга. «Зачем?» «Зайду в кафе». «С ума сошла! Мы опоздаем! Отцу вряд ли понравится!» Ольга рассердилась и не дала ему договорить. «Прекрати!» – прикрикнула она. «Напрасно, Павел, сомневается и волит и сын! Своей брюзгливостью ты перещеголял даже его! А ведь тебе едва исполнилось двадцать два! Что же будет, когда ты доживешь до его преклонного возраста?» «Тогда тебя не будет, старая кошелка!» Сквозь зубы процедил Георгий. Ольга не услышала его. Она ловко припарковала автомобиль вплотную к Порше и уже собиралась выпрыгнуть на тротуар. Георгий ее остановил. «Не пойму, что ты задумала?» спросил он. «Зачем тебе это забегаловка?» «У меня две причины. Хочу выпить сока и хвостануть перед владельцем Порше своим новеньким кабриолетом». «Ерунда какая-то!» удивился Георгий. «К чему все это?» «Отстань!» – отмахнулась Ольга. «Разве ты не понял, что этот самовлюбленный индюк хотел нас унизить? Именно для этого он поставил свой дорогущий Порше вплотную к нашему дешевому Опелю». «А теперь ты решила утереть ему нос?» «Именно так!» «Ты сумасшедшая! Это глупо! Кто он такой? Стоит ли перед свиньями метать бисер?» «Пусть так! Я скоро вернусь!» – ответила Ольга. Стремительно впорхнув по ступенькам, она скрылась в дырях кафе. На этот раз в зале тихо играла грустная музыка и царил волнующий полумрак. Официанты бармен скучали. Синеглазый незнакомец сидел на высоком табурете, небрежно облокотившись на стойку. Он курил сигарету и с видимым наслаждением потягивал сок. «О, мадам, как приятно снова приветствовать вас в нашем заведении!» Радостно воскликнул официант, увидев Ольгу. Она игнорировала его восторг и решительно направилась к стойке. «Что вам угодно? Коньяк? Виски?» Оживился бармен. Персиковый сок коротко бросила Ольга и уселась на высокий табурет рядом с незнакомцем, даже не взглянув на него. Мужчина, напротив, пристально наблюдал за ней, не скрывая своего интереса. «Мы, кажется, видимся уже второй раз», – с усмешкой спросил он. Ольга сделала вид, что только сейчас заметила его присутствие. Незнакомец саркастично хмыкнул и, видимо, уже собрался уличить ее в неискренности, но Ольга его опередила. «Третий!» – громко произнесла она и привычным движением откинула салбас, подавшую на глаза прядь волос. «Что третий?» – удивился мужчина. «Третий раз видимся!» – пояснила она и, ядовито прищурившись, улыбнулась. Он обрадовался. а а, -а Вы имеете в виду вернисаж?» «Но там была совсем другая женщина – светская неприступность». «Надо полагать, сейчас с вами разговаривает босяцкая доступность?» «Нет, я не это хотел сказать». «А что же?» – мужчина внимательно посмотрел на Ольгу. Его синие холодные глаза наполнились теплом. «Я хотел сказать, что такие встречи не могут состояться без всякой причины». Ольга высокомерно повела плечом. «Естественно! Я вас выследила!» С ехидством сообщила она. Он усмехнулся. «Был бы счастлив, но, увы, это не так. Однако три случайные встречи просто обязывают, чтобы мы познакомились». Взгляд его говорил о многом. Ольга смягчилась. «Что ж, я не против». Но вы уже и без того знаете обо мне гораздо больше, чем я о вас. Раз вы были на вернисаже, в этом сомнений нет. Так что знакомство будет односторонним». Мужчина улыбнулся. «Меня зовут Игорь», – с неуместной нежностью в голосе сказал он. «Надеюсь, вы разрешите называть себя просто Ольгой?» «Нет, конечно», – уже шутливо возразила она. «Перед именем вы обязаны ставить мой титул». Бармен, сообразив, что его клиенты завязывают знакомство, тактично удалился в подсобное помещение. Официант последовал за ним. Теперь они сидели в пустом зале. Оба молчали, но молчание было слишком красноречивым. Он смотрел на нее, она в сторону, давая возможность любоваться собой. А в том, что он любуется, сомнений не было. Наконец он сказал «Ольга». Голос его слегка охрип. Она посмотрела в его синие глаза, они подернулись поволокой. «Да, я слушаю». Было очевидно, что он не может говорить, переполняют чувства. Она сделала небольшой глоток сока, для разрядки напряженности поморщилась и сказала. «Фу, горечь какая! Он что, из прокисших персиков?» Игорь внезапно схватил ее руку и страстно поцеловал мягкую надушенную ладонь. «Ольга, я хочу вас...» Он запнулся, она вскрикнула. «Что?» В ее голосе было слишком много возмущения, синие глаза потухли. «Хочу вас видеть каждый день. Ольга, я схожу с ума. Вы околдовали меня, лишили сна и покоя». Его хрипловатый голос слегка дрожал. Она почувствовала волнение и сладкую истому. Но недоверчиво подумала. «Если б он разыскал меня сам, тогда, может, я и поверила бы». «А так?» Парниша просто воспользовался подвернувшимся случаем. Возможно, и так. Но на вернисаже он был не случайно. Павел точно его не приглашал. Я тем более. Заметив ее сомнение он вдохновился. «Ольга, умоляю вас, это болезнь. Я сам не свой». Не отказывайте мне однако мальчик явно получил театральное образование с удовлетворением отметила она каков селадон умеет ловить моменты ольга не молчите, вы слишком жестоки умоляю ответьте мне сколько в нем смелости уверенности на пористости, но приемы слишком избиты и примитивны а слова, «Умоляю, болезнь, околдовали. Так не говорят уже сто лет. Из какого спектакля он взял все это? Верно, из мадам Бавари. Впрочем, ему и стараться не нужно. Бабы без всяких ухищрений тают в его руках, словно воск». «Ольга!» Она ответила холодно. «Чего вы хотите?» «Я прошу вас лишь об одном». «О чем же?» Ее тон был нарочито холоден. «Мальчик слишком самоуверен. Недурно несколько его осадить». «Вы так неприступны!» Упавшим голосом произнес он. Ольга, заметив неподдельный спад энтузиазма, испугалась. «Переборщила», — подумала она. «Не стоит отталкивать этого Казанову, каковы бы ни были его намерения. Он красив, умен, а я скучаю и в последнее время явно испытываю дефицит обожателей». Действительно, времена, когда одно ее появление на улице приводило в оживление всех мужчин без исключения, увы, эти прекрасные времена безвозвратно канули в лету. Теперь красивые молодые мужчины с шикарными машинами и толстыми бумажниками все чаще и чаще смотрели на нее рассеянными взглядами или и вовсе равнодушно отводили глаза. «Так чего бы вам хотелось?» – уже мягче спросила Ольга. «Не расставаться никогда!» Не моргнув глазом, ответил Игорь. С минуту она его изучала. Он явно волновался, даже покраснел, был слегка растерян, и это заставляло верить ему. «Убеждена, что вы знаете мой адрес и номера моих телефонов!» Он кивнул. «Да, знаю!» «Что ж, я не сомневаюсь в вашем невероятном упорстве!» «Могу ли я понимать эти слова, как разрешение вам позвонить?» «Не забывайте, что я замужем!» Ответила Ольга и, подарив Игорю ласковую улыбку, поднялась с табурета. «До свидания!» «До свидания!» Она задержалась. «А что же, конечно, до свидания!» И пошла. «До свидания! Не прощай!» Прошептал он, провожая ее взглядом, полным сожаления и обожания одновременно. «Он позвонит?» – подумала Ольга.